Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Любите ли вы отгадывать загадки? Ну, конечно же, любите! А ну-ка, отгадайте! Маленькая, серенькая, а хвостик как шило. Правильно, это мышка. Сегодня мы будем слушать сказку о маленьком мышонке по имени Пик. А хорошие его поступки или плохие решать вам. Мышонок Пик жил в маленькой темной норке вместе с бабушкой Он был хорошим мышонком, помогал бабушке, и она его очень любила Только все равно Пик часто бывал грустным У него не было друзей, кроме бабушки Однажды бабушка уехала навестить свою сестру И Пику пришлось жить в большой норке вместе с другими мышатами За ними ухаживали большие мышки. Их было много, и никто из них не был похож на его бабушку. Пик совсем тогда расстроился. Друзей у него так и не появилось. Другие мышата были совсем неинтересные. Они приглашали его играть с ними, но он не хотел. Он думал, что все они плохие. Он думал, что драться нехорошо. И бедного мышонка били только за то, что он не давал сдачи и все время плакал. Мышата его не понимали и смеялись над ним за то, что он такой плакса. Однажды другой мышонок из той большой норки, которого звали Носик, потому что у него был действительно длинный носик, которым так удобно залезать в любую щелочку, принес с улицы очень красивую и вкусную бумажку от шоколадной конфеты. На ней еще сохранилось немножко шоколаду. Носик спрятал свою добычу в уголок под щепочку а Пик видел это. Потом он все время думал об этой красивой и вкусной бумажке. В конце концов он не выдержал и потихоньку прокрался в этот уголок, когда его никто не видел, и взял бумажку, спрятал потом под свою щепочку, где уже лежал любимый камешек Пика. Когда Носик вернулся и проверил свой тайник, бумажки, такой вкусной и красивой, не оказалось на месте а Носик был уж очень голодный. Он расплакался, хотя и не был плаксой. Уж очень обидно было, что кто-то взял его сокровище. Другие мышата пожалели Носика, а самый умный из них – Головастик. У него была большая умная голова, сказал. «Наверное, у нас завелась крыса. Мыши не могут красть друг у друга. Только крыса могла это сделать. Надо выследить эту крысу». Но мышата были еще маленькие. И скоро забыли про этот случай. А пик трясся от страха, что бумажку могут найти, и никак не хотел привыкать к мышатам. Они к нему привыкли и больше не трогали. Они его почти не замечали. Однажды большие мышки принесли в норку много вкусных зернышек пшеницы, и мышата все наелись до отвала. Пик тоже наелся. Немного зернышек осталось, и большие мышки положили их в специальную ямку. Пику очень захотелось съесть самому эти зернышки, и он выбрал момент, когда никого не было рядом, и забрал их почти все. Забрал, сколько мог утащить в своих лапках. И быстро спрятал в своем тайнике, где уже лежала красивая бумажка и камешек. Утром большие мышки хотели накормить мышат и заглянули в норку. Но там всего лишь два зернышка. Мышата, кто брал отсюда зернышки? Мы не знаем, мама Магда. И Пик тоже ответил, что он не знает. Наверное, это опять крыса, сказал умный головастик. Мама Магда ответила, что не видела здесь никаких крыс и что, наверное, это сделал кто-то из мышат. Пик напугался, но продолжал молчать. В ту ночь он даже не мог спать от страха. Один раз он потихоньку встал и съел зернышко из своего тайника. Ему стало немного лучше, ведь оно было такое вкусное. И он опять лег спать и уснул. Ночью ему приснилось, что мама Магда нашла его тайник и узнала, что все украл он, пик. Все остальные мышат набросились на него, и тут же он проснулся. На его мордочке были слезы, и он опять трясся от страха. На самом деле все еще спали, и в норке было тихо-тихо, но Пик уже не мог уснуть до самого утра. Утром мама Магда собрала всех мышат и спросила их Что же мы будем делать? Ведь среди нас завелся вор. Тогда Пик не выдержал, заплакал и сказал Это, это, это я взял. Он вернул бумажку-носику и зернышки всем мышатам. Тогда все стали кричать, выгнать его надо из нашей норки, не нужны нам такие, как этот пик. Но мама Магда строго посмотрела на них и сказала, «Вы что, сами без греха и никогда никого не обманывали или не вели себя очень плохо?» Мышата опустили головы и промолчали. Тогда мама Магда погладила Пика по голове и сказала, «Первый раз прощается, второй раз запрещается, а в третий раз получишь в глаз. На сей раз, Пик, мы тебя прощаем. Постарайся быть честным мышонком». Пик плакал и обещал постараться стать честным мышонком. Но уж если честно, он не знал как. Ведь ему было все время грустно и скучно. Он все ждал, что к нему вернется бабушка. А потом он немного подрос и стал играть с мышатами в футбол, заниматься на тренажерах, кататься на велосипеде Все это ему очень понравилось А потом он выучился на механика и стал хорошим мастером И к нему все стали ходить и просить починить разные сложные вещи И он все это делал с удовольствием А бабушка, конечно, она вернулась и забрала Пика к себе домой Но он часто ходил в гости к мышатам и маме Магде, потому что они были очень хорошие. И Пик тоже. Очень интересная и поучительная сказка, не правда ли? Что вам не понравилось в поведении Пика? Скажите, правильно поступил мышонок Пик, забравшись в чужой тайник и украв красивую бумажку и зернышки? А как вы думаете, хорошо поступил мышонок, признавшись? Интересно, повторится когда-нибудь с мышонком Пиком такая нехорошая история? Я почему-то думаю, что никогда. А вы? А теперь я спешу по своим делам. Вы скажете, какие могут быть дела у феи сказок? Ой, очень много. Кому сказку рассказать, кому снов цветных наслать, кого чему-то научить от болезни излечить, а кому в беде помочь, занятая день и ночь. Но с вами мы скоро обязательно встретимся. До встречи!